Нет, это никуда не годится, приговаривал он, играя. Это ниже всякой критики. Не так был вечер, когда мы отправились на концерт Крейслера, легкомысленно оставив свой автомобиль у подъезда отеля. С озера дул холодный ветер, нас основательно прохватило, хотя пройти там нужно было несколько домов. Мы очень радовались, что успели купить билеты заранее. В фойе было довольно пусто.